второе, Июнь 8. Матерь мира. Беспредельность пространства есть поле проявлений для Духа, очередование воплощений, возможность, уявляясь в плотном и накопляя в нем знания и опыт, применять это знание, будучи в промежутках между воплощениями, в надплотных сферах пространства и в плотном, и в надземном дух выражает свою сущность магнитно, кармически притягивая к себе или притягиваясь к условиям, созвучным его ауре. Карма в действии заключена в аурических излучениях проводников духа, действующих на том или ином плане. Ментальный проводник большого ученого, художника или музыканта уявляет и притяжение соответствующее. Карма человека строится на законе соответствий или созвучия, плотное с плотным, тонкое с тонким. В сферах моих дух созвучный найдет, на что созвучать, что притянуть и что принести вниз на землю. Примите за основание этот закон, устремляясь к пространственным далям. И здесь, так же, как и во всем, имущему дается или имущему прикладывается, но и мужчине получает ничего. Чтобы взять, надо дать, то есть принести нечто, к чему притягиваются желаемые элементы. Эти элементы, обладающие нужными магнитными свойствами, и заключаются в устремлении. Устремление — это огонь, а пламя магнитно. И в самом явлении устремления заложено ручательство получения по нему. Формула «по устремлению, получаете», имеет магнитно-пространственные свойства. Это означает, что нет для него расстояния. Когда огненная магнитная волна устремления Духа направляется в мировое пространство, этот закон магнитного соответствия действует свободно и явно, как и в пределах планеты. Формулы космического знания отличаются от земного тем, что приложимы к любой точке Вселенной. в то время как земные пригодны лишь для земли, а человеческие земные лишь для людей, и при том определенной эпохи, времени, народности, уклада политической и общественной жизни и так далее. Словом, чем ниже, тем уже и ограниченнее. Потому цель наша – вывести дух на космические просторы, где он уже не связан ограничениями данного воплощения.